Глава 19. Полтора дня в пути это сложно. К концу дороги я мечтала о горячей ванне больше, чем о встрече с Хару, от чего мне было дико стыдно. Но это правда жизни. Экипажный вагон в современном поезде. Не переживайте, у вас будет время прийти в себя, даже немного поспать. Утешает меня господин Ванзы, сидевший на месте Гиона в этой поездке. Мы решили обойти сменной лошадей и не взяли экипаж доверенного императора, чтобы не привлекать внимания общественности к его перемещениям. Не знала, что кто-то в империи следит за экипажами знати. Теперь знаю. Гион в этот раз ехал верхом впереди, проверяя дорогу. Я также не стала это комментировать, хотя откровенно недоумевала, кто вообще захочет на нас нападать по пути в столицу. Это тебе не по окраинам разъезжать. Тут населённые пункты Через каждые 30 минут пути попадались. Я не взяла никаких нарядов с собой, а платье на мне самое простое. Надеюсь, это никого не смутит, отвечаю, умалчивая тот факт, что я в этом платье уже третий день хожу. Об этом позаботится. Его величество ждёт вашего приезда, поэтому для вас будут готовы и покои, и сменные платья на случай необходимости. Также вам будет выделена служанка. Никто не заставит вас идти на приём к императору, едва вы выйдете из кареты. То есть я действительно смогу отдохнуть после долгого пути? С надеждой смотрю на господина Ванзы. Как я и сказала, вас позаботится. Кивает доверенный. Я сейчас не хочу, чтобы вы поняли меня неверно, но с чего вдруг такой приём? Я не самая привлекательная с точки зрения внутренней политики личность, если не сказать, что я откровенно нежелательное лицо. Сейчас да, кивает господин Ванзы. Но наш мудрый император смотрит в будущее, где вы можете стать надёжной опорой для всего строя и гарантом безопасности в империи. Экон завернул. Но кто сказал, что я хочу поддерживать строй? Возможно, император вообще не внушит мне доверия, хотя он совершил благородный поступок, когда А когда он его совершил? Прикрываю губы ладонью, стараясь вспомнить, и в который раз терпя крах. Сколько всего вылетело из моей головы из-за той бутылки вина. И что там вообще было за вино такое? Специально для заклинателей созданное? Почему оно так повлияло на меня? Или всё дело в телеграфине? Кто знает, может, она вообще не переносила алкоголь. Чёрт, а ведь вполне может быть. Как-то я об этом раньше не задумывалась. Надеюсь, у бедняжки в добавок не было никакой аллергии. Не очень хочется окачуриться из-за того, что я по незнанию съем горсть орехов. Когда мы въезжаем в столицу, я едва успеваю сдержать изумлённый вздох. Как же здесь красиво. Кто-то хвастается тем, что побывал в павильонах Голливуда, но в данном случае мой пережитый опыт никто не переплюнет. Это тебе не городок в дальнем графстве. Это самое, что ненаесть, настоящая столица огромной империи Рассвета. К слову странное название, явно о чём-то кричащее, но вот о чём. В книгах по истории я об этом не прошла. Вполне возможно, что я что-то пропустила, но теперь уже ни у кого не спросить. Сач тут за ненормальную. Вы никогда не были в столице? замечает господин Ванзы. Только в столице графства, улыбаюсь ему смущённо. Надеюсь, не переигрываю. Скажите, а что сегодня за праздник? Вы как-то говорили об этом. Припоминаю, замечая убранство на улицах. Сегодня день рождения наследницы империи, удивлённо глядя на меня, отвечает доверенный. Неужели вы забыли? Признаюсь, со всеми этими событиями вылетело из головы. Опускаю голову на этот раз и впрямь смущаясь. Хотя с чего вдруг? Разве я виновата? Ну, кажется, я уже конкретно так вжилась в роль графини. Вы уверены, что это хорошее время для визита к императору? Он должно быть занят приготовлениями, протягиваю неуверенно. Всеми приготовлениями занимается супруга его величества, ободряюще улыбается мне господин Ванзы. К тому же, наследница в этом году показала характер и запретила устраивать традиционный детский праздник. Почему? представляя себе избалованного ребёнка лет 6, уточняюсь с насмешкой, потому что она входит в возраст девиц на выданье, конечно. Протягивает доверенный императора, подняв брови. И как бы отец и мать ни пытались остановить время, принцесса Дал-Лиму уже давно не дитя, и все это понимают. Ого, шестнадцатилетняя наследница это испытание для любых родителей. Интересно, она уже нашла себе прекрасного принца? или планирует найти сегодня дворец императора, произносит господин Ванзы. Поворачиваю голову к окну и на несколько минут выпадаю в осадок. Да это ж Ватикан в центре Рима. Серьёзно? Государство в государстве. Разросшийся на несколько километров студенческий городок детей олигархов, если хотите. Но никак не дворец в привычном его понимании. Столько пристроек, замечаю изумлённо, Все знатные семьи имеют свои представительства на территории императорского дворца, спокойно отвечает господин Ванзы, но его взгляд, и я замечаю, желание богатеньких властолюбцев быть поближе к главе империи явно вызывает у него не самые приятные чувства. К слову, наш экипаж при въезде на территорию властелителей мира останавливают и проверяют. С трудом удерживаю гнев на месте. Однако ассоциации такие ассоциации Мы подъедем к гостевому корпусу, где вам уже выделены покои. У вас будет 1 час свободного времени, а затем у вас назначена встреча с его величеством. После этой встречи вы можете отдохнуть и если нужно поспать. А вечером я буду ждать вас в главном зале дворца на празднике принцессы. Что? Удивлённо смотрю на мужчину. Это приглашение его величества? Звучит ровный ответ. Похоже, это значит, что отказаться я не могу. Вот только меня ж там съедят на этом празднике. Я же буду белой вороной, которую принесут в жертву на местной ярмарке счастья. Следуйте за мной. Игнорируя выражение моего лица, произносит доверенный, и мы вместе выбираемся из экипажа, а затем следуем в то, что было названо гостевым корпусом. На деле это было здание побольше моего замка. Вашему охраннику также будут выделены покои рядом с вашими, однако на праздник он недопущен. Вовремя радует меня вестями господин Ванзы. И как я буду защищаться, искренне недоумеваю. На празднике принцессы никто не осмелится на вас напасть, графиня. Вы недооцениваете уровень безопасности во дворце. Сухо отзывается мужчина и останавливается около моих покоев. Я зайду за вами через час. Будьте готовы. Что ж, у меня 60 минут на отдых, думала я, входя в покои, а потом заметила ванну, наполненную горячей водой с душистыми травами, и вспомнила о том, как я мечтала её принять. Киваю служанке, предложившей помочь мне раздеться, и трачу драгоценное время на столь необходимую моему телу процедуру. Мою волосы С печалью осознавая, что до кровати я за этот час точно не доберусь, да и не засну чего уж там. Точно не получится. Скорее проваляюсь и заработаю мигрень или головокружение. Лучше потрачу оставшиеся 40 минут на попытку привести себя в должный вид после стольких дней в пути. Служанка мне попалась расторопная, и мы успели не только высушить волосы, и даже уложить их в подобие причёски. Ну и платье подобрать из нескольких вариантов, и даже перекусить перед походом к императору. Причём перекусывали также вдвоём. Похоже, у бедняжки сегодня такой же сумасшедший день, как и у меня. Она явно не успела поесть и таким голодным взором окинула тарелку с фруктами и пирожными, что я решила делиться добычей. А для этого пришлось буквально заставлять её присоединиться, а потом только и успевать кивать всякий раз, Когда она взглядом спрашивала разрешения прикоснуться к еде, снова и снова. В итоге мы сдружились. И когда доверенный постучался в дверь моих покоев, распрощались весьма довольные друг другом. Даже Гион, чьёвничавший в моей гостиной последние 10 минут, удивился нашей сплочённости и общительности. От этой милой девушки я узнала, что на празднике принцессы соберутся все видные женихи, а тот, прескав знатных семей, де сильнейших заклинателей без рода. Такие тоже имеются, а у некоторых даже есть звание мастеров. И все они приглашены самим императором. Это его небольшой подарок взрослеющей дочурке. Тот самый смотр женихов, о котором я подумала, впервые услышав о дне рождения наследницы. Что ж, не мудрено. Приятное и полезным, как говорится. Выхожу из покоев и следую за доверенным в компании с Геоном. Немного неловко чувствую себя не в своём платье, но успокаиваю мыслью о том, что оно мне подошло. Что с учётом параметров графини было весьма удивительно. Довольно строгого кроя, цвета металлик, оно идеально сочеталось с моим уже привычным украшением на шее. А серебряные шпильки со сверкающими камнями в моих волосах собирали образ воедино, делая меня весьма заметной на фоне голых стен дворца. Отсутствие внутреннего убранства это, начинаю было я, решение его величества, кивает господин Ванзы. В тот момент, когда залы дворца стали напоминать портретную галерею имперской знати, а во всех углах появились повазы от каждого известного рода, император решил запретить своим приближённым дарить подарки императорской семье. Ого, такая не подарки дарили, или всё же территорию метели? Думаю, император, как и я, больше склонялся ко второму варианту. Да, жаль мне этого правителя. Нелегко же ему приходится в управлении всем этим ненасытным, жадным стадом. Печально, только и произношу, тут же поймав на себе внимательный взгляд господина Ванзы. Мы переходим по широкому проходу в главный корпус дворца, и я только и успеваю, что дивиться его огромной территории. Главное здание, конечно, отличалось от прочих. И здесь дело было даже не в высоте потолков, количестве позолоты на стенах и красоте витражных стёкол. Что-то неуловимое витало в воздухе этих помещений, что-то, что заряжало меня изнутри. Какая-то сила, сквозившая в коридорах, в проёмах дверей и при подъёме по лестнице. Здесь очень много заклинателей. Наконец доходит до меня, и я встречаю взгляд доверенного. Всё верно. Все приближённые императора Отслужанок до писари и сильнейшие заклинатели. Кивай тот. Ну, конечно, только так здесь и можно удержать власть. Поворачиваю голову и едва не останавливаюсь, удивлённая встречей. Какие гости. Не думал, что вас позовут на праздник графиня. Встретивший со мной глазами произносит Тайвей. К слову, он был удивлён не меньше меня, но сумел удержать лицо. Если вас это утешит, меня позвали в последнюю очередь. Я здесь совсем по другим делам. Отвечаю сухо, почему-то решив защитить императора от очередной порции порицания. Думаю, ваши дела в данный момент томятся в темнице, ожидая смертного приговора. На губах бывшего супруга появляется тень от холодной усмешки. Всё хотела спросить, но никак не успевала. протягиваю, решив не показывать, что его слова меня задели. А где вы были в дни убийств наших подданных, дорогой бывший супруг? Взгляд Тайвея моментально становится цепким и неприятным. У вас разыгралось воображение, графиня. Иначе я не могу объяснить то, что услышал. Бросает он мне и уходит в другую сторону. Какой мерзкий человек, прикрыв лицо рукой, бормочу поднос. Что он вообще здесь делает? Он приглашён на день рождения наследницы, как и его старший брат, имеющий все шансы стать фаворитом этого соревнования среди знати. Убивает меня господин Ванзы. Что? Их семей кометит так высоко? Едва успеваю закончить фразу, как понимаю, я вновь иляпнула лишнего. Взгляд доверенного императора говорит об этом красноречиво. Прошу прощения, склоняя голову и испытывая стыд. Постарайтесь воздержаться от подобных высказываний в коридорах дворца. Вас могут неправильно понять или слишком правильно. Негромко добавляет мужчина, начиная идти вперёд. Интересно, он разделяет мой взгляд или придерживается нейтральной позиции? Его расположение ко мне может быть вполне объяснимо волей императора. Но что обо всём этом думает сам господин Ванзи? За подобными размышлениями я не замечаю, как мы доходим до самой охраняемой территории дворца, до его сердцевины, где располагался тронный зал и, как впоследствии выяснилось, кабинет его величества прямо за троном, за незаметной дверью в стене под гобеленом. Любопытно, мне показывают этот путь, чтобы потом стереть из памяти, как и в очередной раз замираю, ощущая жесточайшее по отношению к моему мозгу чувство дежавю. Такое чувство, что моя память сплошное решето. Всё решено. Больше не пью. Иду через узкий проход, оставив Геона на входе в тронный зал, и попадаю в святая святых империи. К слову, тут всё было довольно скромненько для правителя империи рассвета. Как-то даже неожиданно. Император в данный момент занят. Необходимо подождать несколько минут. обсудив что-то с писарем, негромко произносит господин Ванзы. Конечно, киваю и начинаю теребить паучка. Нервы, знаете ли. Прикрываю глаза и делаю глубокий вдох. Затем медленно выдыхаю. Я должна произвести на него хорошее впечатление, даже если он мне не понравится, от этого человека слишком многое зависит. Если быть конкретной, то всё. Вновь наполняю лёгкие воздухом. И вдруг ощущаю странный прилив сил. Словно все клапаны во мне открылись, и в тело потекла вся энергия, что до этого никак не могла проникнуть внутрь. Будто кто-то или что-то открыло во мне новые резервы. Изумлённая этим ощущением до глубины души, открываю глаза и поворачиваюсь. А затем натыкаюсь взглядом на взгляд карих глаз высокого темноволосого мужчины, вошедшего в кабинет. Это и есть император? Да нет. Одежда явно не та. Да и весь вид что-то знакомое было в этом странном, да не приличее не парадном наряде. Точно. Это же тот самый охотник, что был на моём приёме в замке. Тот самый человек, что указал пальцем на Хару, поставив крест на его свободе. Глаза на моём одухотворённом лице вмиг потухают, становясь холодными. А взгляд из воодушевлённого становится отстранённым. Пожалуй, после Тайвея и его папаши этот человек последний, кого я хочу видеть из всей империи. Графиня Дайго, вы уже знакомы с э... Начинает было господин Ванзы, приветствую охотника. Как я его перебиваю. Да, я знаю этого человека, произношу ровным голосом и отворачиваюсь всем видом, показывая, что я не намерена вести с ним задушевную беседу. Хотя, какая, блин, задушевная беседа? О чём я? Нам двоим даже говорить не о чём. Уверена, останься мы одни, разговор бы у нас не склеился. Неожиданно в кабинете открывается проход, о существовании которого я бы даже не узнала. Не откройся он в моём присутствии. И внутри помещения входит пожилой мужчина лет 60 с волевыми чертами лица и цепким взглядом умных глаз. одетый в дорогой, но очень простой, почти домашний костюм. Рен, я ждал тебя раньше, восклицает он, заметив охотника. Позже поговорим. Сейчас иди на советы, говорят моего лица. Они все уже ждут. И мужчина направляется к нам. Ваше величество, склонив голову, произносит охотник. Они ждут вас, а не меня. Ну что мне поделать? Не могу же я разделиться на несколько частей. Я мог бы отправить вместо себя Ванзы, но он тоже занят и, кажется, не спал уже несколько месяцев, если не полгода, протягивает мужчина, названный его величеством, переводя взгляд на доверенного императора. Этой ночью я отлично выспался на скамейке в экипаже, склонив голову, отвечает господин Ванзы. Ну хоть кто-то из нас спит, радуется за подданного император. Иди, Рэн. Наш разговор подождёт. Торопит он охотника и всем телом разворачивается к нам. Итак, графиня Дайго, если я не ошибаюсь. Замечаю, как охотник бросает на меня взгляд, а затем исчезает в том же проходе, откуда появился правитель империи. Чего это он? Ну, донесусь. Да Ваше величество, склоняя голову, возвращая всё своё внимание самому странному правителю из всех виденных мною вживую. Ну да, он такой один. Ваш спокойный супруг был мне хорошим другом. Потому я не мог отказать вам в возможности развода. Решает не лить воду император, а перейти к самой сути. Но слух о вашем нраве наделал много шуму и стал главной темой для обсуждения во всей империи. Мне жаль, что я доставила вам хлопоты. Вновь склоняю голову, принимая этот укор. Добрости. Да Отмахивается император. Мне весело. Давно в всех так не трясло от возмущения. Вы оказали мне услугу, перетянув всё внимание на себя. Смотрю на этого человека во все глаза и не понимаю, мне улыбаться или извиняться. В очередной раз. Боюсь, вскоре я вновь вынуждена буду оказаться в центре скандала. Произношу, осторожно прощупывая почву. Ваш телохранитель Отворачивая голову, протягивает император, блистая своей осведомлённостью. Он осуждён за то, чего не совершал, мягко поясняю на всякий случай. Графиня Дайго, вы всерьёз нацелены развалить паучью земли или просто не понимаете, что делаете? спрашивает император, припечатав меня совершенно серьёзным взглядом. Я никому не хочу навредить, заверяю искренне. Но вы непременно навредите. чётко произносит император. И не только себе и этому вашему хару, но и своим людям, и даже мне. Вы так этого хотите? Ни в коем случае, ваше величество. Низко опускаю голову, ощутив напряжение в атмосфере кабинета. Тогда оставьте в покое заключённого и занимайтесь тем, чем положено заниматься молодой графине, спокойно произносит император. Восстановлением порядков в поучих землях уточняю, так и не подняв головы. Поиском супруга убивает меня правитель империи. И это туда же. У меня есть для вас пара кандидатов на примете, продолжает Сваха с самым высоким статусом в этом мире. Ваше величество, протягиваю аккуратно, надеясь его остановить. Графиня, я не буду скрывать. Мне нужна ваша сила, перебивает меня император. Но я не буду полагаться на неё. Я даже не буду иметь её в виду, пока вы не докажете свою адекватность и способность идти на уступки в поиске компромисса. Вас уничтожат сразу же, как только вы заявите о своём желании сражаться за своего телохранителя. И вместе с вами мы потеряем не только дар священного животного, но и стратегически важную территорию графства. И если первое весьма меня опечалит, То второе уже сейчас вызывает во мне злость и раздражение. Неужели вы не понимаете, что тот человек, что сейчас сидит в темнице, сам подписал свой смертный приговор, когда подтвердил факт поджога места полного улик. Глубоко вздыхаю и прикрываю глаза, пытаясь успокоить своё сердцебиение. Конечно, понимаю, и понимаю, что он сделал это с полным осознанием того, что последует дальше. Он даже во время нашего свидания в темнице настаивал на том, что кладу ладонь на грудь и смотрю вперёд изумлённымзором. Какая темница? Какое свидание? О чём это я? Графиня, господин Ванзы пытается привлечь моё внимание, но я настолько поражена, что не сразу возвращаюсь в реальность. Что со мной творится? Откуда берутся эти знания и эти эмоции? Вы правда не понимаете? С лёгким удивлением переспрашивает император, когда пауза после его вопроса затягивается. Я всё понимаю, ваше величество. Вы правы, он подписал себе смертный приговор, когда сознался в содеянном. Он подписал его даже раньше, когда поджёг сарай. С этим я не спорю. Но почему никто во всей империи не хочет задать самый простой вопрос? Почему он это сделал? После очередной паузы поднимаю взгляд на императора, и мне становится ясно как день. Ответ на этот вопрос ему известен. То есть действительно известен. И как мне это понимать? Графиня Дайго, вы в моём доме гостья. Да и ваш первый супруг был мне близким другом и верным соратником. Поэтому я не стану сейчас обращать внимание на вашу откровенную претензию в мой адрес. протягивает правитель империи, вынуждая меня напряжённо застыть от его холодного тона. Но позволю себе посоветовать впредь воздержаться от риторических вопросов, бросающих тень на правосудие империи рассвета. Прошу прощения, ваше величество, отзываюсь я едва слышно, непроизвольно сжимаю ладони в кулаки, ощущая опасность. Идите и отдохните. Долгая дорога вымотала вас. Кивает в сторону выхода, произносит император: "Вы правы". Склоняюсь и иду куда указано. Сердце бухает так, что мешает думать. Нервы настолько натянуты, что я не вижу ничего по пути обратно. Облегчённо выдохнуть у меня получается лишь тогда, когда я переступаю порог своих покоев. С императором не поспоришь. Он не говорил этого вслух, но явно дал понять, что не позволит мне совершить ошибку. Это пугает. Иду к кровати и падаю на неё прямо в платье. И как мне теперь быть? Как спасать Хару и как при этом не нажить себе врагов? Это слишком. Всё это для одной меня, и я не уверена, что справлюсь на этот раз. Впервые моя непоколебимость дала сбой, оголив внутреннюю растерянность и страх. А что, если я так и не смогу вытащить Хару из той темницы? Так, стоп. Темница регион. Громко зову, зная, что начальник охраны стоит за дверью. Да, ваша светлость. Когда Ваяков входит в комнату, я уже сижу на кровати взволнованно глядя на него. Знаю, это покажется тебе странным, но я вынуждена попросить тебя об услуге, начиная комкой ткань платья, произношу нерешительно. Я слушаю, звучит голос готового ко всему человека. Мне нужно, чтобы ты посетил одно место. Где сейчас находится наш общий знакомый? Меня не пустят к Хару. А если и пустят, я не стану так вам вредить. Отрезает Гион. Я не настаиваю на вашем свидании, не желая сдаваться проговариваю. Но ты военный. Не наверняка знаешь, к кому обращаться, чтобы получить ответы. Что вы хотите узнать? Начальник моей охраны встречает мой взгляд. Выглядит при этом не особо счастливым. Были ли визиты к заключённому? И если были, то кто к нему приходил? Взвесив все возможные варианты, отзываюсь. Это я могу узнать, без особого энтузиазма кивает Гион. Я буду ждать твоего возвращения, произношу, и когда за ним закрывается дверь, вновь падаю на кровать, но на этот раз позволяю себе расслабиться. Я добьюсь правды и пойму, что здесь происходит. Одно дело пара выпущенных моментов в череде воспоминаний, и совершенно другое отсутствие воспоминаний как таковых. Зато присутствие странных озарений, никак к доверенному императору не относящихся. Я даже имя его за эти 2 дня не запомнила. Разве это возможно, не говоря о месте, где я по его словам находилась. Зато я помню, как разговаривала с Хару и чётко ощущаю, меня пытаются остановить. Мне перекрывают кислород. Передо мной закрывают все двери. Всё это не спроста. Я должна выяснить, в чём причина, и я это сделаю.